Гунны. Еще более загадочны Гунны. Что же тут загадочного, если мы так много читали об их правителе Атилле, кошмар западной цивилизации, нашедший свою гибель на брачном ложе? Сколько о нем сказано, написано и даже снято фильмов? И все же я утверждаю, что о гуннах мы практически ничего не знаем, кроме их войн сначала с готами а потом с Римской империей. Но до того, как воевать с римлянами, гунны должны были откуда-то прийти, а до того где-то жить и развиваться. Не возникли же они в одночасье, сразу на лошадях и с оружием. Откуда они взялись между Волгой и Доном? И откуда появилось само название этого народа? Вот тут приходится сталкиваться с тем, как авторитет одного – пусть даже самого замечательного ученого, задавил способность логически соображать у целого поколения. Конечно, я имею в виду Льва Николаевича Гумилева. Бесконечно уважая и его труд, и его умение неординарно мыслить, все же никак не могу согласиться с некоторыми его выводами. И удивляюсь, почему так робко звучат голоса о нелепости кое-каких гумилевских сентенций. Гумилёв прочно связал гунов с народом Сюнну, известным по китайским летописям. Конечно, первым сделал это не он. Но был одним из главных сторонников такой теории. Что-то далековато получается. Сначала были основательно побиты у себя в Китае, потом зачем-то потащились через всю Сибирь или каменистые пустыни Северного Китая на Волгу. Правда, сами китайцы от такой сомнительной чести открещиваются, хотя гордятся знакомством с Чингисханом, утверждая, что для них в принципе невозможен иероглиф хунну, а следовательно и такое название народа. Но кто их будет слушать-то? В Западной Европе лучше знают, что китайское, а что нет. Сказано китайские, значит китайские. Получается, что довольно жалкие остатки недобитого племени, пройдя половину Евразии, оказались в состоянии разбить Аланов, все племена, живущие по Черноморскому побережью, и даже сильное королевство Готов с его могучим войском, а потом разобраться с Римской империей. Вериться с трудом. Хунну, Сюнну в Китае имели весьма развитую своеобразную культуру. Которую почему-то напрочь забыли по пути к Волго-Донским степям. Напротив, они умудрились полностью освоить и признать своей культуру племен, живших по берегам Волги и Дона, и свой собственный язык настолько прочно забыли, что не прибавили ни единого китайского слова в речь местного населения. Тюркское влияние в тех местах и без гуннов было сильным. Странное Тихунну, которые Сюнну. Конечно, римляне, описывая гуннов, мрачных красок не жалели. Их можно понять. Завоеватели с Востока, а для римлян Восток все, что за Истром, Дунаем, должны были вселять ужас, иначе грош цена самим римским легионам. Поэтому внешность у ужаса Европы получилась в рассказах немыслимо уродливая. Вместо глаз дыры, борода клочьями. Лица изрубцованы с самого рождения. Прежде чем дать новорожденному материнскую грудь, им якобы наносили мечом раны на лице. Но это роскозни, а вот на портале Реймского собора есть парельеф, изображающий гибель епископа Никасия от рук жестоких гуннов. Гунны на нем в кольчугах и с оружием. Спутать их со святыми плакальщицами невозможно. Конечно, выражение лиц убийц далеко не благостное, но ничего уродливого или страшного в них нет. И бороды не клочьями, а либо отсутствуют, либо аккуратно пострижены. Прически весьма аккуратны, и роскости в глазах незаметны даже при самом внимательном разглядывании, а ведь могли бы изобразить узкоглазыми уродами. Кроме того, римляне рассказывали, что гроза Римской империи. Великий ужасный Аттила прекрасно владел несколькими языками, был весьма сведущ во многих философских вопросах, а сестра римского императора Валентиниана Ганория просила предводителя Гунов о помощи против собственного братца, обрекшего ее в угоду своим политическим амбициям на девичество. В знак своего почтения она даже прислала Аттиле перстень. Правитель Гунов воспринял это как предложение руки и сердца и потребовал заженить бы на перезрелой красотке половину империи в качестве преданного. Вообще-то сестра императора Валентиниана II Юстограта Гонория благочестием и приличным поведением не страдала с юности, а когда ей перевалило за 30, завела роман с прокуратором Евгением и забеременела от него. Расплевать пусть и давно совершеннолетних сестер императора непозволительно никому. Чиновника казнили, а любвеобильную красотку отправили с глаз долой в Византию и там обещали в жены престарелому сенатору Геркулану. Но Ганория решила бороться за свое будущее и отправила Евнуха Геоцинта к Аттиле с перстнем и просьбой о помощи. Гун. Видно, не слишком разбиравшись в хитросплетениях римской политики и женской логики, в свою очередь направил послание к Валентиниану II с сообщением, что уже помолвен с его сестрой и потому требует, чтобы ей не чинили никаких препятствий. Может, император и отдал бы строптивую красотку Аттиле, но требование присовокупить в качестве преданного половину империи показалось наглостью. Оттели ответили, что Ганория давным-давно замужем, а потому помолвина ни с кем быть не может. Вряд ли самому Гунну была уж так нужна поддержанная императорская сестрица. Но отказ оказался замечательным поводом для нападения. Чем Гунны и воспользовались? Сведения о Гоноре после этого в источниках не было. Может, ее просто удавили, чтобы не объявила о помолвке еще с кем-то? а ее евнуха Геоцинта подвергли жестоким пыткам и казнили. Такая вот трагичная история. Так был ли Аттилу, у которого просила помощи Ганория, полным уродом? И имел ли он монголоидную внешность? Вернемся к гуннам, впервые появившимся на Волге где-то во II веке. Все же, откуда они пришли? А если поискать не в китайских заграницах? А где поближе? Или не поближе, но среди своих? Берем в руки карту Архангельской области. Детальную, чтобы был виден не только Архангельско-Северодвинск, но и надписи помельче. Если от Архангельска плыть на северо-запад, вдоль берега Двинской губы, то в 170 километрах встречается Унская губа. На карте она очень хорошо видна. Уютный такой заливчик. На ее рогах – Унский маяк и Пертаминск, и залив Унский, и река в этот залив впадает под названием Уна, и село старинное на ней есть Уна, и Уна-озеро тоже есть, и вообще множество мест с таким названием. И местность раньше называлась Унской, только писалось всё это с двумя «н» – Унна, Унно, Унны. О стычках с воинственным народом уннами есть сведения в скандинавских сагах и местных сказаниях. Ничего не напоминает, если от унской губы подняться вверх, либо по Двине, либо по Онеге, то до и Волги рукой подать. А тогда этим путем передвигались часто. Получалось, плыли из Белой Руси в синюю и дальше красную, к родственникам. И волоки были хорошие о беспокойных и жаждущих приключений на свои и чужие головы и их противоположности, с которой ноги растут. Всегда хватало и на Руси тоже. Не об этих лигунах, живших на севере за меотийским болотом, Азовским морем, у самого ледовитого океана, писали римские историки. Посол Приск Панийский, отправленный к Аттилии, описывает обычаи гунов как чисто скифские. У него между словами проскальзывает, что у скифов так положено. Что это за завоеватели, которые перенимают обычаи побежденных? Мало того, посла почвали медом и квасом, и где китайские сюны научились варить русские меды и квас. Хорошо известен рассказ про копии Кисарийского о первой стычке гунов и готов. Жившие в Крыму готы считали себя недосягаемыми, потому как были защищены со всех сторон морем и узким перешейком. Но однажды молодые гунны, охотясь за оленем, преследовали его до самого морского побережья. Оленя почему-то водная гладь не смутила. Он спокойно вошел в воду, но не поплыл, а продолжал шагать. Так гунны открыли для себя возможность перейти в Крым, едва замочив ноги и попасть в глубокий тыл к загородившимся неприступными валами Готам. Здесь одно «но». Прокопий Кесарийский утверждал, что олень помог гунам перейти в Боспор. Это Керченский пролив. Керченский пролив можно было перейти вброд только за много тысячелетий до нашей эры, когда Азовского моря вообще не существовало. Но ко временам гунов, как и сейчас, Лезть в воду Керченского пролива, не умея плавать, не советую. Да и умея тоже. Недаром греки назвали его боспором кемерийским, словно подчеркивая своенравность, похожую на своенравность своего боспора. Скорее олень и за ним гунны перешли вброд Миотиду, Азовское море, не через боспор, а в другом месте. Оно вообще мелкое, но есть длинная коса, называемая Арабатской стрелкой. Именно так, а не Арбатской, как ее часто зовут. Тянется эта коса с побережья Азовского моря к побережью Крыма. Вот там возможно. Как бы то ни было, гуны оказались в глубоком тылу готов. Изогнав в угол столь успешных воинов, окончательно поверили в себя. С той поры началось их восхождение к вершинам власти в Причерноморье а потом и большой части Европы. Напомню, что только Папе Римскому удалось уговорить Аттилу не громить Рим. Кстати, он даже советовал императору отдать сестру вождю гуннов. А первую серьезную победу на каталаунских полях над гуннами одержали только в 451 году, почти через 70 лет после их активного появления на исторической сцене. Да собственной поражения гуннов не было. Просто Аттила не одержал победу. А теперь попробуем проанализировать. Если исходить из Гумилевской версии о тождественности гуннов и Сюнну, то получается, что разбитые в Китае они бодрой рысью домчались до Волжских степей и там почему-то надолго осели. Так надолго, что успели перенять обычаи и даже язык местного населения, под влиянием местной кухни потеряв узкий разрез глаз. А весьма воинственное местное население почему-то приняло восточных гастролёров чуть не с распростёртыми объятиями. При этом гунны Сюнну напрочь забыли свой язык, потому как ни единого китайского слова у местных не прибавилось. Но стоило парням перейти вслед за оленем арабатскую стрелку, Как у кочевников вдруг проснулась генная память, и они решили отомстить готам за обиды, нанесенные другими в Китае. И пошло-поехало. Как-то не очень вяжется. А теперь второй вариант. Гунны – это недалекие китайские сюнну, а беломорские унны, приплывшие к сородичам в Красную Русь, где они вполне могли найти себе применение а также могли спокойно научиться управлять лошадью и усовершенствовать свое воинское умение. Естественно, что приплыли не женщины с детьми, а прежде всего воины. Вот тогда понятное и со стороны местных и отсутствие языковых барьеров и забывчивость по отношению к китайской культуре, языку и обычаям. Посмотрите на карте расселения скифов, Границы прославянского языка. У Белого моря как раз кружочек прославянского языка, а также отсутствие у гунов на барельефах монголоидной внешности. И можно не объяснять утверждения древних историков о происхождении гунов с берегов Белого моря тем, что они, историки, просто не имели перед глазами карты и потому перепутали Китай с европейским побережьем Северного Ледовитого океана. Вообще, это интересная тенденция – объяснять все, что не вписывается в выдуманную теорию, недостатком знаний у древних. Может, стоит лучше внимательнее изучать их труды? Мало ли что еще найдется, хотя и опровергающие устоявшиеся теории знаменитых личностей, но зато хорошо объясняющие нелепости в их интеллектуальных умозаключениях. Хотите еще об Атилле? Довольно загадочная личность. Ему приписывают, возможно, так и было на самом деле, исключительную жестокость, но одновременно признают ум и образованность. Случай с Ганорией может означать как потрясающую наивность, так и хитрый расчет. У него было много жен, а еще больше просто наложницы-рабынь. Вера позволяла осчастливливать столько женщин, сколько приглянется. И все же умер он из-за женщины. Возможно, она прямо в гибели грозы Рима не виновата, но при этом присутствовала. Еще бы, ведь все произошло в их первую брачную ночь. Это тот случай, когда человек остался в памяти потомков, буквально ничего для этого не сделав. Ильдико была очередной женой, присланной каким-то из германских племен для упрочения расположения Аттилы. О самой девушке известно лишь одно – она была очень красива. Конечно, плохих не держим. Бурное свадебное застолье закончилось, как обычно, уединением молодоженов. Утром, удивленный долгим сном своего господина, слуги рискнули войти в спальню и обнаружили Аттилу мертвым, а девушку, рыдающей над ним. Гроза Европы захлебнулся кровью, идущей из носа. Будь он трезвым или хотя бы бодрствующим, этого могло не случиться. Поверить в смерть от банального носового кровотечения человека, проведшего всю жизнь на коне с оружием в руках, тяжело. Потому тут же придумали множество версий о том, что Ильдико – засланный казачок, о пронесенном ею яде, о кинжале. Но факт от этого не изменился. Атила погиб во время брачной ночи, захлебнувшись собственной кровью, хотя до этого с лёгкостью двадцать лет проливал чужую. И похоронен он тоже своеобразно. Через много столетий нечто подобное сделает Чингисхан. На время отвели воды реки, а после помещения на дно гроба с телом Аттилы воду вернули на место. А куда гуны делись? Тут снова загадка для историков. Довольно быстро после смерти последнего сильного вождя Аттилы гунны вдруг рассосались сами собой. Были и не стало. Никуда не ушли, не погибли на полях сражений, не вернулись в освоясь и в Китай. Просто утекли, как вода в песок. Так не бывает с сильными народами. Они не появляются ниоткуда и не уходят в никуда. Но стоит вспомнить, что в знаменитой битве на Каталаунских полях армия грозного Гунна Атилы состояла почти полностью из германцев. Куда девались эти германцы после смерти предводителя? Снова стали германцами и вернулись в свои племена. А остальные? Точно так же. Гунны снова стали сарматами, германцами, готами, гипидами и так далее. То есть теми, кем были до вступления войска Атилы. Недаром тот же посол Приск называл гуннов синонимом слова «зброд». Кстати, имя Аттила явно гостского происхождения и означает «папочка». Получается, во главе обыкновенной, хотя и очень дисциплинированной банды, стоял пахан, папочка, Аттила. Но стоило сильному папочке отдать концы, как банда попросту распалась. Так обычно и бывает. Может, и не было никакого великого переселения народов. Никто из Китая на Волгу, а потом по всей Европе, не переселялся. Потому и не добавилось монголоидных маркеров у европейцев. Просто сначала очень беспокойная молодежь Беломорья отправилась искать счастью у дальних родственников, ближе к морю Черному. Освоившись на новом месте, Они стали основой военного союза таких же неугомонных под названием «гунны» от своего прежнего «унны», как, кстати, их довольно часто называли и римские историки. Точно так же через несколько столетий образуются братства викингов. Викинги не имели ярко выраженной национальности, просто беспокойные и сильные мужчины Скандинавии и того же Кольского полуострова и Беломорского побережья тоже. Попытались искать счастье на стороне. Викинги тоже перевернули Европу, но, передвигаясь на судах, они просто не могли вовлечь в свои перемещения кого-то еще. А гуны двигались по суше. С ними за компанию идти было куда проще. Почему же тогда постоянно упоминаются большие перемещения народов? Во-первых, каких народов и куда? По причерноморским степям племена передвигались постоянно, и никто это великим переселением не называл. А во-вторых, вполне естественно, что искатели приключений гунны увлекли за собой немало местной молодежи, в том числе дамской. Герои, пусть даже головорезы, всегда популярны. А уж когда им еще и удалось столько завоевать, кто же откажется отправиться за победителем даже на край света? тем паче покорять Великий Рим. Это мамы остались дома, а дочери сели в повозки или даже на коней и за кавалерами следом. Кстати, Велесова книга признает, что, немного посомневавшись, русы встали на сторону гуннов. То есть сначала убедились, что у вчерашней банды, в общем-то, получается, и решили присоединиться, пока не стало поздно. Почему гуннам удалось одержать столько побед, по сути, поставив на колени могучую Римскую империю? Во-первых, сама Римская империя переживала не лучшие дни. Во-вторых, железная дисциплина и желание взять мир на кончик своего меча сделали из гуннов и примкнувших к ним отменных воинов. В-третьих, тот же кураж. Получается, что война готов и гуннов Была вроде гражданская между своими? Да так. Вчерашний, если не изгой, то уж не главный, показали Кускину мать сначала своим старшим, а потом и всем остальным, до кого успели добраться. А войски гуннов, как раз броди кого угодно, пишут практически все историки древности, и те, кто был лично знаком с самими гуннами. Приск, например, рассказывал об одном из гуннов, который при ближайшем знакомстве оказался греческим купцом. Но как мог стать гунном вчерашний грек? Можно сменить внешность, даже пол, но стать китайцем, родившись в Греции, невозможно. Если только гунны действительно не название вольницы, основы которой были уны Беломорья. Можно не принимать такую версию, но приходится признать, то приход гуннов из-за кауков Китая не объясняет вообще ничего, зато вопросов ставит великое множество. А Гумилёв Лев Николаевич, к сожалению, и гений не всегда правы. Уж очень он любил степь, а потому слишком стремился вывести из неё всех великих, кроме разве тех, кто жил на юге Африки. Рассказать обо всех народах и культурах при Черноморье и при Каспии в одной книге просто невозможно. Пришлось бы писать несколько томов. Повторяю, моя задача – пробудить интерес. Если ваши выводы не совпадут с моими, не беда. Главное, чтобы было то, на чем их можно делать. То есть знание или желание их получить. Моя задача – заинтересовать.